Глава двадцать Буря в стакане. Марина Сергеевна только вздохнула. — Люда, и не подумаю я такие глупости Свете говорить. Ты лучше представь, как на это ответит Светлана. — И не вяжи на меня. Света — это не Алена, которая только слезы могла глотать. Она тебе выдаст так, что мало не покажется. Да и потом, если она еще толком не решила ничего про Ивана, а ты своими выходками. Сама я к нему подтолкнешь. Марина еще немного послушала шум, доносящийся из динамика телефона. Да с чего ты взяла ты что он мошенник? Тебе просто так хочется, не так ли? Так вот, по моей просьбе про него все уточнили. Он вполне реальный человек, очень порядочный, отличный врач. Кроме выездов ведет прием в Центре медицины катастроф и в частной клинике подрабатывает. — Да, разведён давным-давно, детей нет. — Да, из очень приличной семьи. Отец был военным, погиб. Мама — директор школы, младшая сестра — студентка. Так что никаких брачных аферистов и близко нет. Матильда Романовна только насмешливо покачала головой. Она, в принципе, понимала все чувства сватии. Действительно, непорядочные люди встречаются, и любая мать может испугаться, что дочери такой попался. Только очень уж Людмила эмоциональна. Хотя не у всех же есть такая выучка, как у нее. Люда, приведи себя в порядок. Света, ты сама знаешь, на такие вещи способна ответить только взрывом. То есть жертвы будут гарантированы. Тебе оно надо? «Нет, я не ошибаюсь и не обманываю тебя. Иван не мошенник. Я понимаю, что ты ее защитить хотела, а заодно и на своем настоять. Но со Светой такие вещи не проходят». Крики в телефоне сменились слабым повизгиванием, и распрощалась Людмила через некоторое время уже вполне миролюбива. «Новый ухажер дочки, конечно, совсем-совсем не то, что она хотела бы». Но и отнюдь не такой ужас, который она уже себе успела навоображать. Марина Сергеевна, закончив разговор, хладнокровно отложила в сторону телефон. Одного себе не могу простить, что уступила вроде как здравому смыслу и оставила дочь в Геленджике у свекры и свекрови. Мне все в один голос говорили, что нельзя ее тащить на север. А я дурой послушалась. Геленджик и север? Ну что ты, что ты? Там море, солнце, фрукты, а у нас холод, снег, темень. Эх, говорю же, сглупили мы. Она безнадежно махнула рукой. У Люды характер оказался сильнее, чем у бабушки и деда вместе взятых и на три помноженных. И она из них веревки вела. А они боялись нам с мужем что-то такое говорить, знали, что мы ее увезем. Вот и выросла такая характерная да своевольная. Поперечная натура. И муж ей еще попался, бедный Володя. Он же спокойный, как удавка перед бандерлогами, и все время пытается, как этот самый персонаж, поесть и уползти в тихое и спокойное место, чтобы его не трогали. А Люда в свое удовольствие устраивает идеальный шторм в стакане воды. — То есть ты думаешь, что про сдачу квартир это блеф? — с любопытством прищурилась Матильда, пододвигая поближе миллиметровку и помечая новые точки. «Абсолютный! Что ты! Она квартиру обожает, и чтоб там квартиранты были, да ну, исключено! Это она так, включила режим, чем хуже, тем лучше!» «Да, только надо рассмотреть вариант, что она вспылит и Свете все-таки позвонит». Дамы переглянулись, совершенно хулигански захихикали над розовыми листами и по уши погрузились в свое увлекательнейшее занятие. — Ты что-то понял? — Бэк вопросительно поднял рыжие брови. — Конечно. Это визгля, мама Алены, хотела напугать нашу Марину. Урс насмешливо пофыркал. — Глупости какие! — удивился Бек. — Как можно напугать отважного человека? От нее страхом вообще не пахнет. Ну, люди-то этого не ощущают, что ты, — с сожалением вздохнул Урс. А почему? Тенька сидела на боку лежащего Блэка и казалась крылышком, случайно выросшим на его спине. Не дано им. Нет, некоторые умеют кое-что такое определять. Тогда остальные говорят, что они хорошо разбираются в людях. А мы так умеем. Погордилась маленькая тенька. «Даже я чую, когда наш Леха боится!» «И что-то последнее время боится часто, особенно когда идет в это странное место, в свою школу!» Леха и правда стал нервничать. Нет, не по учебе. Соображал он хорошо, да и помогали ему все сообща. Дядька легко мог объяснить решение любой задачи по математике и физике. Алена легко справлялась не только с историей, но и с биологией и географией. А Марина элементарно растолковывала химию и помогала с английским. Матильде остался русский и литература. И если по-русскому она с ее врожденной грамотностью элегантно все проверяла, то, сталкиваясь с литературой, стремительно зверела, любезно улыбалась учебнику, и Леха каждый раз подсознательно ожидал, что вот сейчас... Бумажные листы начнут обугливаться по краям и рассыпаться в прах. «Они все-все делают, чтобы отбить у людей даже малейшее желание читать», шипела Матильда на составителе учебника. Так что уроки-то как раз легху не пугали. Зато вот одноклассники... Он не струсил бы подраться один на один с любым из них. Но когда практически весь класс демонстративно с ним не разговаривал, или когда девчонки с омерзением отодвигались, словно боясь коснуться, а парни корчили брезгливые рожи, ему хотелось выскочить из класса и больше никогда там не появляться. Рядом был только Андрей. Но ничем существенным он помочь другу не мог. Началось все на прошлой неделе. Люха шел в школу, и увидел, что в кустах застрял голубь. Куда уж он лесы и до какой крошки пытался добраться, про это Леха ничего не знал и рассматривать не собирался. Он машинально нырнул в кусты, вытащил легонького после зимы голубка, да и подкинул его вверх. Тис взлетел, радостно захлопав крыльями, и Лёха улыбнулся ему вслед. Как оказалось, то, что он сделал, видели из окна две девчонки его класса. Нет, он вымыл руки, не дурак же. Но на первой же переменке от него отсела Вика Лапина, которая громко заявила, что он, небось, от помойной птицы какую-то заразу подхватил или еще что. Вика считалась первой красавицей в классе, была заводилой, обожала стравливать парней, и когда ее посадили с Лехой, тут же попыталась поссорить их с Андреем. Не вышло, но запомнилось. И тут она высмотрела возможность отыграться да поразвлечься. Ее демарш подхватил весь класс. Ведь это так легко, когда касается не тебя. И даже те немногие, кто понимал, что ничего такого уж страшного и стрёмного Леха не сделал, просто молчали и отводили глаза. Поначалу он попросту разозлился. Потом ему стало противно. А сейчас, сидя в окружении пересмеивающихся, и тыкающих в него одноклассников, ему просто становилось страшно. Андрей пытался его подбодрить, но он был не очень разговорчив по натуре, и выходило у него это плоховато. Он просто был рядом. Алена уловила, что происходит что-то не то практически сразу. Но Лёша был ее родственником, и выделять его, спрашивая при всем классе, что случилось, и все ли у него хорошо, она не могла. Дома спросила. Он моментально соврал, что все отлично. И вот вижу же, что врет. А как убедить сказать правду? Поделилась она сомнениями с дамами через несколько дней. Что-то произошло. Класс начал его гнобить. Корчит рожи, брезгливо морщится, затыкают носы и делают вид, что он грязный. Обувь? В один голос уточнили дамы и синхронно покачали головами. Леха был покошачий чистоплотен, и ничем от него не пахло. Носки в углу комнаты не стояли, а вовремя менялись и сдавались в стирку. — Просто беспричинно гадят, — предположила Матильда, хищно прищурившись. — Не знаю. Понаблюдаю, раз от него все равно ничего не добиться, — вздохнула Алена. Леха при всех его положительных качеств мог молчать как партизан. Алена нашла ответ на свой вопрос случайно. Собиралась зайти в класс и застыла за дверью, потому что услышала, как Вика Лапина отчитывает Марину Дымову. — Ты почему от него не отсаживаешься? Я тебе что сказала? Или ты хочешь заразиться тем, что он от голубя мог подхватить? — Вик, ты же сама понимаешь, что это все фигня. Марине до жути надоело это воображала, которое возомнило себя королевой. К тому же Маринин дед, живший в Подмосковье, обожал голубей. И она с малолетства помогала ему на голубятне. И птенцов в руки брала. Они смешные такие, носатые, похожие на картофелину в толстой щетине. И со взрослыми птицами дружила. Ничем от птиц не заражалась, и дед ее тоже. Нет, понятное дело, деды вы-то породистые, ухоженные, привитые. Но считать, что человек заболел от того, что коснулся глубинного крыла на пару секунд, а потом пошел и руки вымыл, это уже перебор. Понятно, что Вика просто издевается над Лешей, поэтому и класс настроила. А еще, если уж совсем честно, Леха Марине понравился. Да, именно тем, что так легко и спокойно птице помог. Она все это время ругала себя, что не осмеливалась ничего сказать, как-то поддержать его. Это же так трудно идти против всех. Она попросту не стала никуда от него пересаживаться, как остальные одноклассники. И тут на тебе! Это королевишна командует ею, да еще таким тоном, как прислуги. Это и придало сил для сопротивления. Вика зло прищурилась. — Тебе что, этот птичий псих нравится? «Грязнуля с помойными и заразными голубями! Еще неизвестно, где его родители, почему он тут живет, а не где-то там!» «И вот этот тип тебе не противен?» «Знаешь, нет!» — разозлилась Маринка. «Он не грязнуля и не заразный! Это ты просто развлечение себе нашла!» Алена поняла, что услышала достаточно. Вошла в класс краем глаза, заметив, как разъярена лапина и как сердито косится на нее Марина. Потом в класс подтянулись остальные. Начался урок. Она потихоньку всю историю наблюдала за Лехой и Маринкой, которые сидели вместе, и изо всех сил не делала им замечания, когда Маринка начала с ним разговаривать, а он так обрадовался, что первый раз за это время заулыбался. «Как я это ненавижу!» Нет ни одного такого же жестокого общества, как общество подростков, которые начинают кого-то травить. Шипела она, возвращаясь домой. Причина любая. Худой, толстый, в очках, сильно умный и много знаешь, или наоборот чего-то не знал. Мало денег, слишком много денег. И это вызывает зависть. Плохо одет или слишком хорошо одет и выделяешься. Сделал что-то, что остальные не поняли, вот как Леха, да можно даже вовсе без причины. Или высмеивают, или бойкот устраивают, или, если человек слабый и ответить не может, и физически пинают. Алена уже пару раз прекращала такие вещи. Она не считала, что дети должны разбираться сами и умела гасить напряжение. Хотя даже от этого есть польза. «Лёшку я стала гораздо больше уважать. И не только я, как мне кажется», — решила она, заходя домой. На следующий день Маринка демонстративно плюхнула свой рюкзак на Лёхину парту. И тому показалось, что у Лапины, сидящей через ряд от них, сейчас глаза на лоб полезут. «Поможешь мне с математикой?» — спросила Дымова. «Да запросто!» — кивнул Лёха, стараясь очень широко не улыбаться. Лёшка не знал, что с этого момента даже самая чуткая собака не смогла бы уловить его страх. Он просто растворился. Домой шли уже втроём. Лёха шагал рядом с Андрюхой и Маринкой, а Алёна, глядя на них из окна учительской, с удовольствием увидела, как вытянулись лица их расчудесных одноклассников. Людмилиного терпения хватило на четыре дня. Потом она все-таки Светке позвонила. «Доченька, это я!» — сообщила она. Света только хмыкнула. Они как раз выгуливали собак. Алена и Леха прошли чуть вперед, чтобы проконтролировать, что именно выкапывает на газоне под елкой тенька и почему ее не останавливают Урс и бэк. Кася крутилась около ее ног, а Блэк дисциплинированно шел рядом, через шаг поднимая голову и вопрошая взглядом, правильно ли он идет. «Правильно, правильно!» — утешила его Света, убрав подальше смартфон. «Можешь тоже пойти посмотреть?» Пес побежал полюбопытствовать и моментально включился в раскопки, добывая какой-то изогнутый корень срочно понадобившейся теньки. «Доченька, может, ты вернешься домой?» Людмила за эти дни порыдала уже раз сто, и поругалась с мужем, И перекопала со злости практически весь огород, даже деревья все подрезала. Хотя временами хотелось не подрезать сухие ветки, а попросту взять и срубить все от ярости. Как ни странно, ключевым фактором изменения ее настроения стала соседка с ее сыночком. Она пришла требовать, чтобы Люда спилила одну из яблонь, которая затеняла ее цветник. Была послана, ушла. а потом вернулась и потребовала, чтобы Люда не вызывала машину для очистки септика, когда соседи дома. Была послана еще дальше. И под конец Люда, теперь постоянно высматривавшая врагиню, увидала ее сыночка, который стоял посреди огорода в замусоленных трениках, сползающих с пусса, и загорал на весеннем солнышке. Минут десять она наблюдала за этим потрясающе эстетическим зрелищем. а потом поняла, что ее от омерзения сейчас вытошнит. Вернулась в дом, метнула в угол зачем-то принесенную пилу и презрительно сузив глаза зашипела. — И я? Я еще хотела дочку за это отдать? За это? Ему тридцати нет, а он как квашня ленивая. — Да... Пусть тот врач и зарабатывает не так, чтобы много, зато он явно не такое. Вот то!» Она ткнула пальцем в стенку, указывая сторону, где должен был находиться объект ее презрения, и объяснила мужу, таращившему глаза то на нее, то на нервно подрагивающую пилу. «Как я могла хотеть, чтобы Света за соседского ни к чемушника замуж вышла, а?» Муж с превеликим недоумением развел руками и тут же получил продолжение. «Вот и я говорю, что мне самой такая идея в голову бы не пришла. Это ты меня надоумил!» «Точно! Все так и было!» «Да как тебе такое в голову-то пришло?» Муж только вздохнул и отправился убирать пилу в гараж, рассудив, что ему и одной пилы жены вполне достаточно. Иван вернулся через 10 дней в субботу, уставший, похудевший, с одной мыслью поспать и прийти в себя. Но надо было забрать Блэка и хотя бы спасибо сказать Светлане. Он первые дни все думал о том, получится у них что-то или нет. Большей частью казалось, что нет, и тогда становилось гораздо труднее работать. Позволить себе это он не мог, поэтому заставил себя отодвинуть все посторонние мысли подальше и сосредоточиться на работе. А вот сейчас вся неуверенность и раздумья непрошено вернулись. Он позвонил Свете после того, как принял душ, побрился, переоделся и стал сам себе напоминать человека, а не нечто диковато-пугающее. — Как хорошо, что ты приехал! — Забрать Блэка? — Конечно, только я сейчас у бабушки живу. Она назвала адрес, и Иван заторопился к ней и своему псу. Странно, а что такое случилось? Почему она уехала из дома? Не мой ли охламон приложил туда лапу? Ой, а ведь мог. Мог что угодно. Где, ну где были мои мозги, что я его свете оставил? Иван припомнил некоторые приключения Блэка на передержках. Ему аж нехорошо стало. Все, она мне вручит поводок, И больше я ее не увижу. Если он нахулиганил, как в прошлый раз... Он припомнил оторванный линолеум и прогрызенную насквозь дверь, пару распоротых диванных подушек и кучи распотрошенных упаковок туалетной бумаги. «Как же я мог оставить своего медведя девушке, которая мне так нравится?» Чуть не взвыл он. Он торопливо поднялся на восьмой этаж, позвонил в нужную квартиру, Но открылась почему-то соседняя дверь. Оттуда выскочил его Блэк, кинулся к хозяину вниз, в неистовом восторге, виляя хвостом и взлаивая что-то ликующее громогласное. — "Здорово! Как же я тебе рад! — Погоди, погоди, пес, погоди! — Ты ничего такого не натворил? А где Света? Она стояла в дверях и улыбалась. Вроде на прощальную улыбку было не похоже. А потом Блэк, обижавший хозяина вокруг уже раз двадцать, попросту взял да и толкнул его лапами в спину. Очень удачно с точки зрения самого Блэка. А что? Так бы еще год думали. Он сидел рядом, вилял хвостом и ухмылялся во всю свою бородатую лохматую физиономию. А так вот все уже понятно. И нечего было страдать. Он покосился в сторону дверного проема, Откуда выглянула, и тут же исчезла Марина Сергеевна и принюхался. Интересно, они догадались? Наверное, да, потому что пахнет-то чем-то очень вкусным, можно даже сказать, праздничным. Пойдем. Когда стоять на лестничной клетке стало уже неловко, Света потянула Ивана за руку. Пошли, ты как раз к обеду. Нет, это неудобно, ты же с семьей. «Да, кстати, мой Ахламон что-то натворил?» Тут же запереживал он. «Ты же не тут жила!» «Ничего он не натворил. И вообще умница, и молодец!» — рассмеялась Света. «И ничего неудобного нет. Мы как раз пироги испекли. А что живу тут, так просто к сестре и бабушке приехала. Соскучилась». Света и не собиралась рассказывать Ивану, как дело было на самом деле.